Как деньги делают нас несчастными. Можно ли запланировать счастье? Процитирую беседу с одним из подписчиков. Подписчик, какая у тебя вообще цель? Дожить до 90 лет, всего бояться и умереть богатым? Я, наверное, просто хочу быть счастливым. Подписчик, ну неужели у тебя нет четко прописанных жизненных целей? Планы на 5 лет, на 10 лет, на 3 года, на год. То, как нас учат в учебниках. Я... Планы, конечно, есть, но с этими планами нужно быть аккуратным. Счастье можно и нужно планировать, но план придется постоянно корректировать. Подписчик, а что тебя делает счастливым? Это и есть планирование счастья. Я этот вопрос задаю себе минимум раз в год, иногда даже чаще, и ответы со временем меняются. При планировании я иду от обратного. Без сожаления убираю то, что делает меня несчастным. Такую уборку приходится проводить регулярно. Попробую разобрать ее на нескольких примерах. Лишние обязательства. Последнее время я стал зарабатывать очень приличные деньги на рекламе. Доход уже сопоставим с дивидендной зарплатой. В связи с уходом западных платформ у рекламодателей наблюдается дефицит инвентаря. И, как следствие, мы видим небывалый ажиотаж. Рекламу на YouTube у меня выкупают оптом и на месяцы вперед. Рекламу в Telegram тоже разбирают как горячие пирожки. Казалось бы, вот она удача, подставляй ладошки и греби деньги. «Выпускайте по два ролика в неделю», — советуют мне закупщики рекламы. «Продайте нам еще один слот, вам жалко, что ли?» — требуют рекламодатели. «Нет, не жалко, я просто не хочу, потому что знаю, что это сделает меня несчастным. Я не хочу продавать курсы, хотя точно знаю, что это увеличит мой доход в 2-3 раза или даже больше. Я не хочу заводить платный телеграм, хотя знаю, что такой канал — даст прибавку к выручке 1 миллион рублей или даже больше. Почему? Потому что это лишние обязательства. Мне придется тратить несколько часов в день на чтение вопросов и на размышления над ответами. Я вижу, как мои друзья и знакомые из окружения постоянно попадают в эту ловушку. Они берут на себя лишние обязательства и с каждым днем становятся все более несчастными. Предприниматель зарабатывал условный миллион. Это астрономическая сумма по меркам среднего жителя нашей страны. Но зачем-то погнался за еще одним миллионом. Результат такой гонки — испорченное здоровье, разрушенная семья и так далее. Легкие и трудные деньги. Как тут быть? Неужели совсем отказываться от денег? Нет, это делать не обязательно. Я, например, последние пять лет стал делить деньги на легкие и трудные, или сложные. Трудные деньги — Требуют от меня серьезных жертв. Потеря времени, здоровья, отношений с близкими, с друзьями и так далее. А легкие деньги, они валяются на полу, нужно просто нагнуться и поднять их. Рекламой у меня занимается отдельный менеджер. Он ведет переговоры, выставляет счета и так далее. И это легкие деньги. Книга тоже легкие деньги, написал один раз и забыл. А курсы и закрытый телеграм-канал это тяжелые деньги. Я смотрю на авторов курсов и понимаю, что им приходится в разы тяжелее, чем мне. У них работа по 12 часов в день, отсутствие сна, мешки под глазами, недовольные и хамящие клиенты, прогрева, реклама и в итоге всеобщее порицание, потому что у нас в стране продавцов курсов не любят. А у соседа больше. Еще один пример. Что делает человек, на которого внезапно упали деньги? Он пытается изменить жилищные условия. Как именно он их меняет? Он переезжает в более престижный район, где соседи будут соответствовать его статусу. И в этот самый момент он становится несчастным. Почему? Потому что внутри нас сидит обезьяна, которая очень любит играть в иерархию. В первобытном мире иерархия помогала людям выживать. Но сегодня она часто сбивает нас с толку и просто мешает. Разберу на примере внезапно разбогатевшего москвича. Куда он перебирается? Он пытается переехать либо в центр, либо в условный сити. И с точки зрения иерархии он перемещается в самый низ лестницы. С одной стороны, он не беден, но на соседи приходится смотреть снизу вверх. Он получает, к примеру, 300 тысяч рублей. Приличные деньги по меркам среднего россиянина. Но его сосед, к примеру, топ-менеджер из крупной корпорации, получает миллион или даже два. У него автомобиль за 2-3 миллиона рублей но у соседа тачка за 10-12 миллионов рублей. Его супруга постоянно напоминает ему, что у ее новых подружек условия лучше. У них есть няня, есть повар, есть спа-процедура и так далее. Как тут быть? Как перехитрить нашу обезьянку? Например, выбрать район попроще. Здесь, к сожалению, можно не попасть с первого раза. Около года мы с женой жили в обычном панельном доме. И с точки зрения иерархии – Моя обезьянка, может быть, и была довольна. Но я ведь еще и человек. Мы с супругой примерно год мирились с пьющими соседями, с соседями, которые выбрасывают мусор и окурки на лестничной площадке и во дворе. И в какой-то момент наше терпение лопнуло, и мы решили съехать оттуда. С 2021 по 2023 год я жил в ЖК комфорт Класса. Местные жители очень любили поиграть в иерархию. У кого какая собачка у кого какой наряд на вечерние прогулки и так далее. Нам с супругой это тоже не нравилось. И в феврале 2024 года мы купили очень хорошую квартиру со свежим ремонтом рядом с лесом, но народ там был попроще. А еще я несколько месяцев провожу в белорусской деревне. Тут игры в иерархию встречаются еще реже. Почему? Потому что разрыв между богатыми и бедными не такой высокий. Сам я тоже стараюсь не выделяться, перемещаюсь по деревне на машине 20-летней давности, живу в простеньком доме, в общем, не отсвечиваю, и мой мозг не тратит энергию на бесполезные сравнения. Потреблять трудно. Следующий пример. Я часто слышу обвинения в свой адрес со стороны коллег, живущих в концепции «хорошо зарабатываю, много трачу». Их аргументы, что жизнь одна, могу себе позволить и так далее. В их словах, конечно, есть логика. Но мне эта концепция не подходит, и вот почему. Попробуйте провести эксперимент. В течение продолжительного времени потреблять больше, чем обычно, например, в течение месяца. Во-первых, это очень трудно. А во-вторых, вам почти наверняка станет плохо. Почему? Потому что у вас появится в разы больше хлопот, ведь процесс потребления имеет множество граней. Вам нужно принимать ряд решений, что купить, где купить, как не прогадать, кого нанять. Вам придется смотреть обзоры, читать отзывы о товарах и услугах и так далее. А еще вы будете тратить время и деньги на ремонт уже купленного. Весной 2023 года я в силу обстоятельств вынужден был стать сверхпотребителем, потому что наш деревенский домик требовал каких-никаких вложений. Мебель, техника, инвентарь для огорода и так далее. И месяц покупок в буквальном смысле истощил нас. Мы завершили мини-проект и выдохнули с облегчением. Больше не хотим возвращаться в это состояние. А ведь кто-то умудряется находиться в режиме сверхпотребления годами. Беспокойство о деньгах. Еще один неприятный эффект от накопления денег. Большинство из нас инвестируют не ради красивых денег на брокерском счету. Скорее всего, мы вообще не хотим думать о деньгах. Мы трудимся в поте лица, чтобы заработать деньги. Затем они у нас появляются мы начинаем откладывать излишки, инвестировать, сберегать. И тут вместо того, чтобы забыть о деньгах, мы начинаем тратить кучу времени на беспокойство о деньгах. Все ли правильно мы сделали, вовремя ли купили и так далее. Значительная часть нашей энергии уходит на обдумывание финансовых вопросов. На счету у человека всего несколько сотен тысяч рублей, но его тревожность тут же зашкаливает. Как тут действовать? Я считаю, что нужно упрощать и отвлекаться. Выбирайте стратегию, которая не дает вам повода для творчества, только механические действия. Например, пассивная стратегия, индексная стратегия, дивидендная стратегия и доходная стратегия. Я их разбирал в своих первых книгах. Еще нужно сокращать количество инструментов в портфеле, изучая самые простые, вроде акций, облигаций и золота. На этом успокоиться и не лезть дальше. Не следить за новостями из мира финансов. Отписаться от всех телеграм-каналов и ютуб-каналов, где обсуждается текущая повестка дня. И главное – перенести фокус за пределы мира инвестиций. Это может быть хобби, бизнес, карьера, дети, что угодно. Работа с ожиданиями. Идем дальше. У меня в окружении много приятелей из бизнес-среды, карьеристов и инвесторов. Последние пару лет на их день рождения – я отправляю им плюс-минус одинаковое сообщение. Вместо традиционного «желаю счастья» я пишу так. «Желаю, чтобы твои ожидания росли медленнее твоей реальности». Мы тратим кучу времени на то, чтобы увеличить наш доход, и совсем не работаем с ожиданиями. А ведь завышенные ожидания — болезнь современного мира. Завышенные ожидания способны сделать несчастным даже очень богатого человека. Выручка компании не удвоилась, а увеличилось всего на 30%. Все плохо. В прошлом году я открыл не 15 офисов, а всего 10. Мы не растем. При этом низкие ожидания очень легко превзойти. При выходе на раннюю пенсию я планировал, что мой денежный поток будет немного выше моих расходов. Но сейчас он выше в разы. В 2020 году я на всякий случай планировал полную отмену дивидендов, потому что меня пугали этим в соцсетях. Но ничего подобного не случилось. В 22 году я на всякий случай планировал падение рынков в 3-5 раз или даже больше, а они сложились всего в два раза. То есть последние неприятные тревожные годы сложились лично для меня относительно неплохо. И не потому, что я не получал удар под дых, а потому что у меня изначально были низкие ожидания. Контраст, а не количество. Постарайтесь вспомнить ваши пиковые переживания относительно денег. Это почти наверняка будут очень странные истории. Разберу на своем примере. Я радовался как ребенок, когда на заработанные деньги я смог купить свой первый автомобиль, причем без кредитов. Я по-настоящему поверил в инвестиции, когда сдал свою первую однушку 10 лет назад и получил на руки 30 тысяч рублей. Я ощутил восторг, когда увидел первую СМС о зачислении дивидендов и купонов. Со временем эмоции притупляются. Мы очень быстро привыкаем к хорошему. И мы продолжаем накапливать, но не становимся от этого счастливее. Миллион долларов на счету точно не принесет вам никаких ярких эмоций. Но что же делает нас более счастливыми? Контраст. Контраст вместо количества. Свежий пример. Когда мы заселились в деревенский дом, у нас уже были коммуникации, свет, газ и вода. Но не было душа. В течение месяца нам приходилось мыться в бане. А это процесс не быстрый, хотя очень приятный. Натаскать дров, наполнить бак с водой, зажечь пламя, подождать полтора-два часа и только после этого мыться. И вот у нас появляется в доме душевая кабина. Я включаю кран, и из крана льется теплая вода, и я снова чувствую эйфорию. Похожее чувство испытывают жители больших городов, когда у них раз в год проводятся работы по ремонту теплосетей и во всем доме отключают воду. Они две недели моются при помощи тазиков и ковшиков, а когда включают душ, испытывают настоящую радость, настоящее счастье. Удача. Что еще делает нас несчастными? Как ни странно, удача. Опишу картину, которую я наблюдал несколько раз в жизни, в разных семьях и в разные годы. Глава семейства открывает свой бизнес или устраивается на хлебное место, ловит удачу за хвост. Его дела идут в гору, Семья начинает жить на широкую ногу, путешествует по пять раз в год, у них появляются машины или даже две машины, они ходят в рестораны. А потом что-то ломается, и вот перед нами самая несчастная семья на свете. Если нам сопутствует удача, то мы, как правило, объясняем ее тяжелым трудом, прозорливостью, подготовкой, знаниями. Если удача покидает нас, то мы списываем все на внешние обстоятельства действия политиков, кризис и так далее. Мы верим, что черная полоса обязательно сменится белой, но отказываемся верить в то, что белые полосы часто сменяются черными. Здесь важно научиться развивать в себе скромность. Чем больше нам везет, тем скромнее нужно быть. Чем нам лучше, тем больше мы должны быть готовы к тому, что это скоро изменится. Сытые годы в крупной корпорации обязательно закончатся. Бизнес рано или поздно умрет, и, скорее всего, еще при вашей жизни. И чтобы избежать разочарований, нужно ожидать эти разочарования. Деньги и счастье. Идем дальше. Многочисленные исследования показывают, что те, кто зарабатывает больше, счастливее тех, кто зарабатывает меньше. Бедный и не самый счастливый человек делает вывод «я срочно должен стать богатым». И в этот момент он попадает в ловушку. Человек гонится за деньгами, они к нему приходят, но радости от этого он не испытывает. Почему? Потому что телега стоит впереди лошади. Это не деньги приносят счастье, а счастье приносит деньги. Если вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы будете счастливее остальных и богаче. Когда мы видим перед собой кого-то очень состоятельного, кто гонится за еще большим количеством денег, то наша первая реакция перед нами дурак. Но скорее всего, Мы просто не видим его истинную мотивацию. Зачем ему вообще это нужно? Возможно, он делает это не ради денег. И если он стремится не к деньгам, а к чему-то другому, то зачем к деньгам должны стремиться мы?